Глава 33. Спасение льва. «Ну, дружище, докладывай, что здесь происходит в нашем прекрасном городе. Что за шум? Откуда толпа народа? Да по какому случаю?» Леонардо изящным взмахом трости подозвал к себе оберполицмейстера. Оберполицмейстер выпучил от страха глаза — «Ваша светлость, я сам сюда прибыл, как только мой доносчик сообщил, что произошло нечто непредвиденное, собрал отряд полиции и примчался». Оберполицмейстер громко свистнул, и моментально рядом возник местный мальчуган. Мальчик визгливо затараторил, спеша выложить всё, что успел разузнать. «Здесь собралась толпа недовольных, потому что Лев, сбежавший из клетки несколько дней назад, вернулся сюда с девочкой Марией, что живёт в бегенаже». Толпа стала закидывать льва и девочку камнями. Тут появился её отец, он скрипач, служит в городском театре. Прибежал из театра с репетицией и стал защищать свою дочь. Люди кидали в них камни и глину, и они спрятались в клетке вместе со львом. Мальчик выпалил всё, что знал, и с чувством исполненного долга широко заулыбался щербатым ртом. Он восхищённо смотрел на Леонардо в ожидании похвалы за хорошо выполненную работу. «Молодец». Какое прекрасное молодое поколение выращивает наша полиция! Быстро все разузнал и доложил. Ай-то да молодец! Обер полицмейстер. Выдайте ему двойную суточную порцию шоколада и благодарность на полицейском форменном бланке. Леонардо в знак одобрения потрепал волосы юного шпиона. Так, ну хорошо. Пошел вон, дружище. Он изящно отмахнулся платком от мальчугана. Мальчик убежал. «И где же эти герои?» Оливер, как только услышал имя Марии, вскрикнул и резко повернулся к клетке. Мария стояла, прижавшись лицом к прутьям и внимательно следила за происходящим. Она встретилась взглядом с Оливером. «Помоги!» — кричали её воспалённые от грязи и слёз глаза. Леонардо и Ральф Стиндель подошли к клетке вслед за Оливером и внимательно рассматривали девочку. Её платье, руки, волосы и всё лицо были измазаны жидкой грязью. Огромные глаза смотрели на мужчин, полные надежды на спасение. «Что с вами случилось, мифрау?» Тихо и сочувственно произнёс барон Тиндель, с удивлением разглядывая Марию. Она рассказала обо всём, что произошло с самого начала. Как была на озере, как её обижали дети из бегинажа, как неожиданно для всех появился лев и защитил её — и как она верхом на нём приехала на площадь обратиться за помощью к людям, как люди закидывали их грязью и камнями, а она заступала из-за льва, и как прибежал отец, и они вынуждены были спрятаться в клетке. Рассказывая, Мария опять возвращалась в те события, и крупные слёзы катились из её глаз, а Мария вытирала их, размазывая глину по щекам. Её рассказ поразил слушателей. «Ты очень смелая девочка». — воскликнул барон Тиндель, не скрывая своего восхищения. «Да, барон, полностью с вами согласен. Мария достойна восхищения. Надеюсь, мы сможем помочь ей спасти это благородное животное и не дадим ему погибнуть». Слова Оливера были обращены исключительно к Леонардо фон Нетте. «Да, очень интересная история. Достойна пьесы Уильяма Шекспира, Шелли или Байрона». Леонардо расчувствовался. «Девочка моя, ты смелая и заслуживаешь главного приза». «Вот, дай я вытру твои горькие слёзы». И Леонардо самолично шёлковым белоснежным платком, осторожным прикосновением, вытер слёзы девочки. «Возьми платок себе, моя крошка. Главный приз для тебя. И сейчас ты его получишь». Он обратился к оберполицмейстеру и несвойственным ему жёстким голосом произнёс, «Кто хозяин клетки? Быстро его сюда!» «Кто хозяин клетки?» — заорал оберполицмейстер в толпу людей, теснящихся вдоль дворцовых домов площади. «Быстро сюда!» — кто-то из толпы крикнул. «Я здесь, ваша светлость!» Медленным шагом из массы людей вышел тот самый Смотритель, что гонял детвору от клетки на праздники и направился к Леонардо. «Это твое?» — закричал приближающемуся человеку обер-полицмейстер. «Мое. Твой зверь! «Мой!» — человек подошёл к стоявшему клетке. Неприметный, невысокого роста, в невзрачной одежде горожанина, он первый раз в жизни стоял перед столь высокопоставленными особами и трясся от страха. «Так что же ты, негодяй, так плохо следишь за своим хозяйством, что оно от тебя сбегает?» «Так и есть, ваша светлость. Я негодяй». И человек вдруг неожиданно упал к ногам его светлости прямо в жидкую грязь. Простите, ваша светлость, нечем кормить, вот и не углядел. Лев старый, он совсем не опасный, только и умеет, что рычать. Не кормил его давно, вот и сбежал, а кормить его нечем. У меня семья, все заболели, всё на лечение ушло. И хозяин льва заплакал, то ли от страха, то ли впрямь от сочувствия к своим родным. Леонардо встал в позу великого просветителя, как для будущего памятника самому себе, изящно взмахнул рукой, забыв об отсутствии шёлкового платка, и величественно произнёс. «Брюгге заботится не только о своих жителях, но и о любом живом существе. Лев больше тебе не принадлежит. Вот, держи, это допотопный золотой, а не чёртова деньга бумажная, и пошёл вон отсюда». Бывший хозяин льва поймал золотой и в поклоне бормоча благодарности ретировался. Толпа на площади разразилась аплодисментами. То там, то сям раздавались радостные крики. «Браво! Браво нашему самому доброму и заботливому Леонардо фон Нетте! Нашему градоначальнику! Браво!» Леонардо, полный тщеславия и восхищения самим собой, вскинул руки к небу и величественно вытянулся во весь свой огромный рост. Поворачиваясь вокруг собственной оси, он одаривал окружающих лучезарной улыбкой. Затем, как дирижер оркестра, сделал знак руками, и толпа затихла. «Мое решение таково. Тому, кто в состоянии взять на себя заботу о льве и предоставить ее доказательства, город Брюгге в моем лице с радостью вручит столь дорогой презент». Площадь молчала. Неужели никто из вас, горожане столь прекрасного города Брюгге, не изъявит желание взять на себя заботу о бездомном существе, таком же страдальце, как и вы, как и мы все в этот тяжелый для города период? Ведь город Брюгге, в моем лице, опекает вас и помогает бедным. Неужели нет ни одного доброго человека, кто возьмет на себя заботу о благородном старом льве? Площадь молчала. «Да, возникла маленькая проблема», — произнёс Леонардо озадаченно. «Я возьму льва», — раздался женский голос. Из толпы вышла девушка в тёмном плаще с капюшоном на голове. Она лёгкой рукой откинула капюшон, и Мария узнала Тину Татти. «Я возьму льва», — из толпы вышел человек в серой длинной шинели с одним рядом золотых пуговиц. Воротник со стойкой, с красной нашивкой и двумя золотыми пуговицами, чёрные брюки, на голове чёрная фуражка с красной поперечной лентой, а по центру фуражки — знак отличия флота. Вслед за ним выбежал мальчик в морской форме юнги, на голове — бескозырка с белым верхом и надписью на русском «Юнга». «Петрович, они тебя не понимают!» Алексей обратился к его светлости на фламандском языке. «Мы возьмём». «Русский Черноморский флот возьмёт. Мы скоро отплываем на корабле и возьмём льва с собой. Обещаем заботиться о нём, как о главном члене экипажа». Мария радостно закричала. «Тина! Петрович! Алёша!» Леонардо узнал оперную диву Тину Татти. Он, осторожно ступая ногами, в изящных белых кожаных туфлях по грязной мостовой, подошёл к Тине и в низком поклоне поцеловал её руку. Вы не только божественно прекрасны, но и очень добры, но, может, в таком сложном деле, как забота о диком животном, вы уступите этим мужественным морякам. Оливер устремился к возлюбленной и, не сдерживая душевного порыва, высоко поднял её на руках. Петрович с Алёшей бросились к клетке. Мария, выходи, всё решилось. Мы возьмём его к себе на корабль. Девочка открыла дверь клетки и попала в объятия Алексея. Барон Ральф Дундестингель наблюдал за происходящим со жгучим интересом. Он и не догадывался, что его путешествие в город Брюгге к старому другу окажется столь захватывающе интересным. Он смотрел вглубь клетки, наблюдая за львом. Лев лежал у стены и внимательно глядел на барона обжигающими желтыми глазами. Рядом с ним, там же у стены, стоял спиной ко всем очень высокий человек. Он замер в неподвижной позе. Что-то невероятно знакомое в его облике почудилось барону, и он с интересом наблюдал за этой живой картиной. Человек и лев в клетке. Подвели двух лошадей. Их запрягли в повозку с клеткой. Теперь оставалось только двинуться в путь. Однако высокий мужчина в клетке продолжал, не шелохнувшись, стоять спиной ко всем. Мария, снова войдя внутрь, приблизилась ко льву, Он сидел с гордо поднятой головой. Он всё понял. Девочка обняла льва и что-то долго шептала ему на ухо. Затем поцеловала зверя в нос. Слёзы снова полились ручьём. «Прощай, мой друг. Мои друзья позаботятся о тебе лучше, чем я. Мне снился недавно сон. Я стою на мосту, и ты рядом со мной. Мы смотрим на прекрасный город, и я чувствовала, что с кем-то расстаюсь». Я не знала тогда во сне, что прощаюсь с тобой и с моим новым другом. Прощай, мой друг. Моё сердце навсегда с тобой. Мария ощутила на своей щеке шершавый львиный язык. Он тоже всё понимал и прощался с ней. Она выбежала из клетки. — Папочка, выходи! Пора! — крикнула девочка, уже находясь рядом с возницей. Барон Ральф фон Тиндель увидел, как человек, стоящий спиной, повернулся и двинулся к выходу. На какой-то момент его глаза встретились с глазами барона. Ральф Дундес Тиндель вздрогнул, будто увидел привидение. Александр спокойно, ни на что и ни на кого не обращая внимания, подошёл к дочке и сел на место кучера. Повозка с клеткой медленно двинулась. За ней не спеша шли Мария, Алексей и Петрович — Они размашисто жестикулировали и громко обсуждали произошедшее. Тина, Оливер и Леонардо погрузились в обсуждение оперного репертуара и будущей постановки с участием Тины Татти. Барон Ральф Стиндель так и стоял посреди опустевшей площади Маркт, погруженный в свои раздумья. Почти стемнело. Газовые фонари на столбах освещали площадь. Внезапно поднялся ветер. Никто и не заметил, что всё это время некто огромного роста в чёрном длинном плаще, стоя у стены колокольни, внимательно наблюдает за отъезжающей повозкой. Низко опущенный капюшон полностью скрывал его лицо.